8. Я не сомневался в том, что наши действия в дальних колониях внешнего рукава Роя безнаказанными не оставит. Причем мы-то отсюда скоро уйдем, а вот колонисты останутся, и, возможно, им придется принять на себя удары удар кадры предназначенной для расправы с моим отрядом. Полностью ликвидировать эту угрозу я не мог. У нас элементарно не хватало сил для противостояния многочисленным кораблям Роя, особенно с учетом регулярных пополнений, которые враг теперь имел возможность получать из своих новых промышленных районов. Тем не менее, отбить у противника желание немедленно расправиться с освобожденными от блокады колониями было вполне в наших силах. Мы знали, что Рой прекрасно умеет считать. Если прогноз потерь при штурме планет превысит некое критическое значение, враг от этой затеи просто откажется. Собственно, на этом и строился весь мой метод противостояния экспансии Роя, точечными ударами с использованием относительно небольших сил. Его основы были заложены еще на планете Легуров, а использование в качестве новой стратегии началось с Гранада-4. Изначально план действий в каждой из колоний внешнего рукава состоял из трех пунктов. Предполагалось уничтожить анклавы Роя на планетах, передать колонистам часть трофейных разведзондов, модернизированных с помощью гибридных технологий, и разместить на высоких орбитах сюрикены. Именно так все и было реализовано на Леганде-4, Увы, в дальнейшем от третьего пункта мне пришлось временно отказаться. «Сюрикен» и «Сюрикен» производились пока только на Бригане-3, а организовать нормальную логистику нам еще так и не удалось. Тем не менее, даже реализация двух первых пунктов в разы повышала способность планет противостоять атакам из космоса. Эти меры давали тройной эффект. С ликвидацией анклавов Роя в противорбитальной обороне колонии исчезали слабые места — Одновременно с этим высвобождались значительные силы наземных войск колониальных армий. Раньше они были вынуждены заниматься контролем границ анклавов и защитой своих городов от атак твари Роя, а теперь их можно было использовать для уничтожения вражеских плацдармов, если противнику удастся где-то прорваться и высадить десант на поверхность планеты. И, наконец, сама высадка десанта становилась для врага гораздо более сложной задачей. Трофейный разведзонды обеспечивали системам наведения противорбитальных ракет и средств ПВО качественный скачок, кратно увеличивающий риски для атакующих из космоса кораблей. После операции в системе Ганны осталось только две окраинные колонии, о судьбе которых нам все еще ничего не было известно – Хиггс-6 и Лантана-2. Обе колонии находились всего в нескольких днях пути от Ганны и Гранады, так что у нас был хороший шанс успеть их посетить до того, как Рой сможет подтянуть в эту область пространства значительные силы. Ужасно раздражало отсутствие нормальной связи. Я понятия не имел, где сейчас находится отряд кораблей капитана Конева, в котором главную ценность для меня представляла хоргейса с ее обширными трюмами, заполненными сюрикенами и нашими трофеями, добытыми на северных островах Леганда-4. Конечно, часть ракетных сборок Конев оставил Легуром, выполняя наши договоренности, но кое-что предназначалось и для нас самих, и сейчас эти сюрикены оказались бы здесь совсем не лишними. Решение пришло с совершенно неожиданной стороны. Помочь с передачей сообщений мне по собственной инициативе предложил капитан второго ранга Амит Кулкарни. В моем отряде не имелось ни одного по-настоящему быстрого корабля. Да даже просто быстрого не имелось. И это доставляло мне множество проблем. Зато дальний разведчик ифрит обладал всеми необходимыми качествами курьера. Хорошей маскировкой и отличными динамическими характеристиками. До одной из контрольных точек, через которые должен был пройти отряд кораблей капитана Конева, он мог добраться всего за пару дней. Вот только амид Кулкарни согласился не только разместить в нужном месте маяк с сообщением для Конева. Он выразил желание посетить берега 3 и что меня окончательно добило. Спросил, разрешаю ли я ему это сделать. Вообще разговор с командиром Эфрита получился очень информативным. Честно говоря, я не ожидал, что флот Федерации откатится настолько далеко почти к Солнечной системе. Рой, похоже, действительно собрал для удара очень серьезные силы, и эскадра, которую мы обнаружили в системе Куннина, оказалась лишь частью флота вторжения. они Ниту Кулкарне я тоже рассказал немало, но, естественно, не все. О восстановлении Роем заводов и верфей в звездных системах, когда-то принадлежавших людям и другим биологическим расам, я передал разведчику всю имеющуюся у меня информацию, включая координаты конкретных объектов инфраструктуры, А вот о нашем посещении системы Шадар и начатом восстановлении завода, способного производить ремонтных роботов и наземную военную технику, я ему рассказывать не стал. Мне очень не хотелось, чтобы Лису кто-то мешал. У него в системе Шадар и без того хватало проблем. Задачи я перед ним поставил масштабные, и знать о том, чем он занимается, руководству Федерации однозначно не следовало. В том, что президент Рудковский захочет немедленно наложить лапу на результаты наших усилий, сомневаться не приходилось. А мне такой расклад был совершенно не нужен. Так что эти сведения я предпочел не разглашать. Зато я решил поделиться с Федерацией некоторыми технологиями. В захвате роем колоний, пока еще принадлежавших людям, я, естественно, заинтересован не был. Чем более сильные сопротивления будут оказывать врагу флот и наземные армии Федерации, тем меньше сил Рой сможет выделить для борьбы с колониями внешнего рукава. Кроме того, на данном этапе я был вынужден помогать президенту рудковски хотя бы для того, чтобы спасти жизни обычных людей, живущих на планетах, еще подконтрольных федеральному центру. Амит Кулкарни до последнего не верил в то, что я готов поделиться с властями федерации своими технологическими секретами. Но когда в небольшой ангар его корабля был погружен модернизированный разведзонд Роя и еще несколько изделий, созданных с применением гибридных технологий, его сомнения окончательно развеялись, сменившись искренним удивлением. Однако этим передача наших наработок не ограничилась. Учислитель фрита получил информационный пакет, содержащий всю техническую документацию по процессу модернизации противоорбитальных ракет «Аркан». сенат вы передали мне критически важные сведения и практически бесценные технологии, способные существенно усилить не только оборонительные, но и наступательные возможности флота Федерации», тщательно подбирая слова произнеску «Укарни». «Как разведчик я, конечно, не должен вам этого говорить, но... Вы уверены, что руководство «Бригана-3» одобрит ваше решение? Для президента Рудковски все, что происходит в колониях, внешнего рукава — мятеж и сепаратизм. Вы не боитесь, что когда-нибудь, причем, возможно, очень скоро, все эти технологии будут использованы против вас самих? Уверен, что так и будет», — спокойно ответил я с интересом, наблюдая за реакцией командира Ифрита. «Но тогда почему?» потому что в центральных мирах живут такие же люди, как и мы с вами. Я демонстративно пожал плечами. И сейчас флот и армия Федерации – их единственная защита. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то мое отношение к президенту Рудковске и возглавляемому им режиму перестает иметь какое-либо значение. Сначала нужно спасти людей, только потом придет время разбираться со всем остальным. Боюсь, что подавляющее большинство федеральной элиты смотрит на эту ситуацию совершенно иначе. Негромко ответил Амит Кулкарни, отводя взгляд в сторону. Это их выбор, господин капитан второго ранга. И когда-нибудь им придется за него ответить. К чему приводит такой подход, вы уже имели возможность убедиться на примере колонии внешнего рукава. Я хочу, чтобы у жителей Солнечной системы и колоний ближней сферы тоже появилась возможность самим решать, как им жить дальше. Вот только для начала им нужно уцелеть и отбить атаки Роя. Так уж получилось, что в данный момент у меня нет другого выхода, кроме как усиливать тех, кто, возможно, вскоре повернет оружие против меня и моих людей. Но это та цена, которую мы готовы заплатить за выживание миллиардов людей в центральных мирах Федерации. «Я запомню ваши слова, капитан-лейтенант», — кивнула Амит. «И все же кое-что мне до сих пор не совсем понятно. Вы действуете так, будто ваше решение уже заранее одобрено мэром и советом бриганы-3». «Неужели вы настолько уверены в том, что ваши действия будут ими одобрены?» «Не буду это утверждать, однако вскоре вы сами сможете пообщаться с нашим мэром Анной Койц и бывшим полномочным представителем Федерации контр-адмиралом Зыковым. Вы ведь согласились доставить на бригану-3 подготовленный мной информационный пакет, так что меньше чем через неделю у вас появится возможность своими глазами увидеть их реакцию на мое решение». Поражение из кадры отправленной систему гранады, вызвало у Ророга не столь бурную реакцию, как разгром в системе Леганды. Теперь его состояние скорее можно было назвать холодной яростью. Увы, немедленно покарать врага он возможности не имел, но зато теперь окончательно стало ясно, что решение сначала разобраться с этой проблемой и только потом продолжить наступление на остатки человеческих колоний и звездные системы Легуров было совершенно правильным. Ророг знал, где сейчас находится враг. Первый удар он нанес по системе гранады, следующий — по Ганне-5. В этой же области пространства остались еще две звездные системы с планетами людей, на которых пока сохранились анклавы Роя. Космос вокруг этих колоний все еще контролировался эсминцами и корветами Ророга, но искусственный интеллект отлично понимал, что в беззвездные системы он вскоре потеряет. В том, что враг попытается полностью взять под контроль эту часть внешнего рукава, искусственный интеллект был абсолютно уверен. Помешать человеку Ророг не успевал, но сами по себе четыре окраинные колонии, не имеющие связи с остальными мирами людей, большой роли в общей картине вторжения не играли. Гораздо более важным представлялось то, что какое-то время враг будет привязан к этим звездным системам, а значит у Ророка будет время подготовить по-настоящему сильную эскадру, составленную в основном из новых кораблей, построенных на верфях биологических раз Против такой силы враг однозначно не устоит. Тем более, что, похоже, у него уже закончился весь запас неприятных сюрпризов, используя которые человек каждый раз выворачивался из казавшихся безнадежными ситуаций, нанося при этом болезненный урон силам вторжения. Свой флот в центральных мирах людей Ророка решил пока не ослаблять. Он и так уже вывел из его состава несколько эскадр, направленных прикрывать новые промышленные районы. Однако восстановленные верфи совсем скоро должны были завершить постройку четырех легких крейсеров и пяти эсминцев. К этим кораблям координатор вторжения планировал добавить корветы, уцелевшие во время сражения в системе гранады, и те поврежденные вымпелы, которые успеют восстановить боеспособность к тому моменту, когда новый эскадра доберется до компактной группы из четырех человеческих колоний в пространстве внешнего рукава. Впрочем, возможно, будет и дополнительное усиление, но Ророк решил определиться с этим позже когда новые корабли уже покинут верфи и будут готовы к бою. Корабли-разведчики Роя появлялись в системе бриганы с вызывающей большое беспокойство регулярностью. Анна не знала, какие именно проблемы доставил Рою Рич, но, судя по всему, бывший беспризорник с «Бригана-3» очень болезненно прищемил врагу хвост. Противник явно что-то готовил, пытаясь собрать как можно больше сведений о системе обороны одинокой колонии людей на окраине галактики. Вот только сделать это оказалось не так просто. модернизированный развед разведзонды, оставленные ричем в системе бриганы, почти сразу засекали корабли Роя, пытающиеся приблизиться к планете на расстоянии, с которого их сканеры были способны рассмотреть хоть какие-то детали. Если раньше колонисты могли только наблюдать за действиями противника, то теперь, когда в их распоряжении оказался трофейный корвет Разведчики Роя очень быстро вставали перед неприятным выбором – либо немедленно покинуть систему, либо остаться здесь навсегда в виде бессмысленно дрейфующих в космосе оплавленных обломков. На данный момент Рой испробовал уже оба варианта, и, судя по всему, ни один из них ему не понравился. контр адмирал Зыков утверждал, что теперь стоит ожидать появления в системе боевых кораблей противника, и Анна была с его выводами согласна. Достаточно придать разведчику в усилении пару корветов или эсминец, и единственный боевой корабль колонистов уже не сможет воспрепятствовать приближению врага к планете. Тем не менее, пока Рой ограничивался только осторожной разведкой периферийных областей системы бриганы. Возможно, противник не испытывал полной уверенности в том, что люди располагают здесь только одним корветом. Впрочем, Анна скорее склонялась к другому выводу. Похоже, речь своими действиями приучил врага к осторожности. Постоянно терять корабли на пустом месте Рою сильно не нравилось. Восстановление восьмой орбитальной крепости оказалось действительно масштабной задачей. В какой-то момент Анна даже испугалась, что они с Шифом взялись за принципиально нереализуемый проект. Во время сражения семидесятилетней давности крепость получила не просто серьезные повреждения, она полностью утратила бы боеспособность. Правда, и торпеды Роя так и не смогли разрушить ее главную энергетическую установку. Аварийные системы успели перевести ее в режим экстренной остановки, и мощнейшего внутреннего взрыва удалось избежать, что и позволило орбитальной крепости уцелеть хотя бы в виде бесформенной груды, искореженной брони и жутковатого темного лабиринта, который превратились деформированные внутренние отсеки и разрушенные коммуникации. В общем, восьмая орбитальная выглядела безнадежно мертвой, Но старая истина о том, что при должной концентрации ресурсов количество имеет свойство переходить в качество, вновь подтвердила свою верность. В данном случае речь шла о количестве ремонтных дронов и квалифицированных инженеров, нацеленных на решение задачи, казавшейся с первого взгляда совершенно неподъемной. Дело сдвинулось. Сначала медленно с большим скрипом, но потом все быстрее и быстрее. «На данный момент мы вряд ли можем даже мечтать о полном восстановлении крепости» доложил Шиф Зыкову через неделю после начала работ. Но ремонт продвигается даже быстрее, чем ожидалось. Через пару дней мы запустим главную энергетическую установку. Для начала она будет выдавать не более 10% нормальной мощности, но и это позволит нам резко увеличить темп ремонтных работ. Исправление деформаций корпуса и восстановление несущих конструкций очень энергоемкие процессы. И мощный источник энергии как раз то, чего нам сейчас не хватает. «Что показало? Обследование двигателей, защитных систем оружия?» «Все в удручающем состоянии». Недовольно поморщился Шиф, но при этом в тоне, которым были сказаны эти слова, Анна не услышала ноток пессимизма. «В удручающем, но не в безнадежном. Повреждения, конечно, очень серьезные, однако кое-что сделать все-таки можно. Многие детали и комплектующие мы на «Бригане-3» произвести не в состоянии. По крайней мере, прямо сейчас». Тем не менее, никто не отменял старый добрый принцип технического каннибализма. Это когда для ремонта одного устройства снимают детали с других аналогичных механизмов. В обороны в Ригана-3 когда-то входили 8 орбитальных крепостей, и обломки шести из них до сих пор вращаются вокруг планеты. Там, конечно, мало что уцелело, и многое было демонтировано в последующие годы, но кое-что все-таки осталось. Все, кто обследовал обломки, брали только то, что можно было применить или выгодно продать в тех условиях. О восстановлении орбитальных крепостей на тот момент никто даже не думал. Так что некоторые нужные нам комплектующие не представляли для этих людей никакой ценности. — У вас есть понимание, что и в какие сроки мы сможем восстановить? — Зыков явно хотел услышать от Шифа больше конкретики. — О сроках говорить пока рано, — осторожно ответил Шифа. Тут многое зависит от того, как быстро удастся решить целый ряд сложных инженерных задач, к которым мы пока только ищем подходы. А вот по системам и оружию уже можно сказать что-то более определенное. Если не возникнет каких-то новых непреодолимых проблем, можно вернуть в строй около 30% маневровых двигателей, почти четверть генераторов силового щита и до трети систем ближней обороны. Многое можно не восстанавливать, а смонтировать заново. «Конечно, это будут уже не системы времен вторжения. Но кое-что наши заводы делают тоже очень неплохо. Например, пусковые установки для тяжелых ракет и торпед можем поставить наши». «Вы ничего не сказали об орудиях главного калибра?» Внимательно глядя на Шифа, произнес Зыков. «Это самое мощное оружие орбитальных крепостей. Без него те затраты и усилия, которые мы вкладываем в этот проект, вряд ли имеют смысл. Я это понимаю». Шиф чуть отведет взгляд в сторону. «Не буду лукавить. С главным калибром есть серьезные сложности. Скажем так, мы можем провести ремонты почти полное восстановление трех орудий бастиона «Б» и по одному в бастионах «А», «В» и «Д». Может быть, по два, но это не факт. Вот только ввести их в строй у нас не получится. Там есть несколько очень сложных узлов, для воссоздания которых наших знаний и технологий недостаточно». «Возможно, Рич смог бы решить эту проблему. Пожалуй, я даже уверен, что смог бы. Вот только мы, к сожалению, понятия не имеем, когда он вернется на Бригану-3». После слов Шифа на лице Зыкова возникло сложное выражение. Контр-адмирал явно испытывал большие сомнения и, похоже, собирался их высказать. Однако Анна его опередила. «Мы продолжим восстановление восьмой орбитальной», — категорично заявила госпожа Койц. «Рич вернется?» И к этому моменту в крепости должны остаться только те невыполненные работы, завершить которые без его непосредственного участия невозможно. «Госпожа мэр, вы отдаёте себе отчёт, что мы рискуем зря потратить огромные ресурсы, которые можно было бы вложить в другие проекты, способные гарантированно повысить обороноспособность колонии?» Бросив на анну недовольный взгляд, спросил Зыков. «Например, те же сюрикены или в строительстве новых пусковых шахт для противоорбитальных ракет «Аркан»?» Я осознаю риски и готова взять на себя всю ответственность. Твердо глядя в глаза контр-адмиралу, ответила Анна. «Мы с Шифом с самого начала предупреждали вас, что восстановление восьмой орбитальной — авантюры. Но эта авантюра, способная дать нам в руки по-настоящему ультимативное средство защиты планеты. Такой результат стоит любых затрат, и я настаиваю на продолжении работ». Колония в системе Хиггс не отличалась ни промышленной мощью, ни большой численностью населения. Под статьей была Анклав Роя, тоже сравнительно небольшой и довольно сильно деградировавший за последние 70 лет. Будь иначе, колония не смогла бы выжить. Во время активной фазы вторжения эта звездная система не представляла большой ценности в военном и промышленном плане. Планета Хиггс-6 считалась курортной. За ее экологией тщательно следили... В относительно мелководных океанах выращивались многочисленные виды деликатесных морских тварей, ценившихся за натуральность и служивших украшением стола для богатых жителей Федерации. Рой прислал сюда сравнительно небольшую эскадру, но и ее хватило до частичного подавления противорбитальной обороны планеты и высадки десанта. Если бы не несколько очень влиятельных федеральных политиков того времени, находившихся в этот момент на Хигсе-6, Возможно, флот Федерации и не прислал бы сюда помощь. Однако все сложилось так, как сложилось, и корабли роя были частично уничтожены, а частью изгнанные из системы, но этим все и ограничилось. заниматься добиванием высадившихся в экваториальных джунглях десантов флот не стал. Силу Федерации на тот момент оставалось очень мало, и корабли, выделенные для деблокады системы Хикса, срочно потребовались командованию в другом месте. У роя тоже хватало проблем. Как раз в это время начался мощный контрудар Лягуров, так что «Хиггс-6» так и остался один на один со своими проблемами до самого конца активной фазы вторжения. Ну а потом у того, что осталось от Федерации, уже не нашлось ни сил, ни желания что-то менять. После недавнего бегства Федерального флота вместе с бывшим руководством колонии для жителей «Хиггса-6» наступили по-настоящему «темные времена». Здесь никто даже не пытался соблюсти хотя бы видимость того, что Федерация сюда еще вернется. Все, кто мог, правдами и неправдами, получили места на кораблях адмирала Крайтона и десантных транспортах генерала Аббаса. Остальных граждан колонии просто бросили умирать на окраинной планете, даже не озаботившись назначением нового мэра. Континентов на Хигсе-6 не было. Вся суша представляла собой множество островов, разбросанных по обширным пространствам мелководного океана. Главный, а теперь единственный город колонии располагался на самом крупном из них, расположенном недалеко от экватора курортной планеты. Сюда же 70 лет назад был высажен десант троя Сил противорбитальной обороны колонии с трудом хватило для защиты города и ближайших островов. Высадки наземных сил противника в отдаленных регионах планеты колониальная армия могла оказать лишь весьма условное сопротивление. Флот Роя, заставивший спасаться бегством экспедиционную эскадру генерала Аббаса, не стал ввязываться в полноценный штурм планеты, но воспользовался слабостью противоорбитальной обороны и высадил десант на несколько необитаемых островов в пяти-шести тысячах километров от города колонистов. Теперь твари Роя, используя атмосферные десантные боты, постепенно стягивались к своему анклаву в восточной части крупнейшего острова планеты. Они со всей очевидностью готовились к захвату человеческого города наземной атакой. Несколько раз враг уже предпринимал короткие вылазки, призванные прощупать оборону, сильно поврежденного орбитальными ударами мегаполиса. И даже эти пробные атаки колониальной армии отразила с большим трудом и немалыми потерями. Никаких иллюзий по поводу своей дальнейшей судьбы новое руководство колонии не испытывало. Населению реальное положение дел не сообщалось, что в данной ситуации выглядело вполне разумным решением. В дополнение к и без того безнадежной ситуации колониальной администрации совсем не хотелось получить еще и панику среди гражданских. Впрочем, информация все равно просачивалась, да и делать собственные выводы из происходящего люди тоже умели. Не все, конечно, но те кто понимал, что жить колонии осталось в лучшем случае пару недель, более чем хватало. Многие из колонистов, у которых были накоплены какие-то средства, пытались по возможности тихо и незаметно покинуть город. На островах, разбросанных по всей планете, существовали небольшие форпосты. Анклав Роя на Хигсе-6 до последнего времени не имел возможности жестко контролировать обширный океан планеты, и сильно укрепленные морские фермы продолжали свою деятельность по выращиванию морских деликатесов, пусть и в несравнимых с довоенными масштабах. Периодически форпостам приходилось отбивать атаки Роя, но и это колонисты научились использовать для извлечения дополнительных доходов зачастую превышавших прибыль от фермерской деятельности. Морское старательство на Хигсе-6 приобрело довольно широкую популярность, приобретая иногда весьма экзотические формы. Самые ценные артефакты, как правило, приходилось поднимать из-под воды, что, несмотря на небольшие глубины, было крайне непростым и очень рискованным занятием. Однако желающих заработать на извлеченных со дна трофеях все равно хватало. В эти удаленные поселения и потянулись наиболее активные жители города, имеющие собственный морской транспорт или способные оплатить места на частных катерах, регулярно курсирующих между городом и форпостами в составе хорошо охраняемых конвоев. Вот только теперь враг на Хигсе-6 стал совсем другим. Высадка десанта из космоса существенно расширила его возможности, и количество ударных дронов Роя в воздушном пространстве над океаном резко возросло, Так что шансов добраться до обитаемых островов, упытающихся спастись жителей разрушенного мегаполиса, было немного. Да и тех, кто все же смог бы туда попасть, ждали весьма сомнительные перспективы. Полковник Нгоно, сумевший быстро сориентироваться в обстановке и найти единомышленников среди офицеров колониальной армии, жестко, но практически бескровно узурпировал власть в столице в первые же сутки после бегства из системы федерального флота и бывшей правящей верхушки колонии. Восстановить порядок и предотвратить разрастание паники военные смогли, однако этим их успехи и ограничились. Что-либо противопоставить усилению роя на планете они были не в состоянии по вполне объективным причинам. Колония просто не располагала необходимыми промышленными ресурсами. Все, что смог сделать Ингону, это вскрыть не слишком богатые федеральные склады на Хигсе-6. Экспедиционный эскадра генерала Аббаса очень торопилась покинуть систему, И в суете эвакуации военные федерации почти ничего не успели забрать с собой. Вот только и в руки колониальной армии попало совсем немногое. Впрочем, одна находка полковника все же порадовала. Во вскрытом арсенале обнаружился мобильный комплекс РЭП, в состав которого входил достаточно мощный сканер первого поколения. Именно он сейчас и поставлял в штаб обороны планеты данные об обстановке в ближнем космосе над разрушенным мегаполисом. И эта обстановка внезапно начала очень резко меняться. В зоне досягаемости сканера сейчас находились два корвета «Роя». Враг и раньше опасался выходить на высокие орбиты прямо над городом. Так что в последние дни корабли противника пассивно дрейфовали недалеко от планеты, ожидая, видимо, когда высаженные его флотом наземные силы сконцентрируются на территории «Анклава». «Теперь же поведение кораблей «Роя» резко изменилось». Оба корвета внезапно включили двигатели и начали активный разгон по векторам, уводящим их в противоположные стороны. Причина такого маневра выяснилась очень скоро. К «Хиксу-6» быстро приближалась эскадра, состоящая из 20 вымпелов, включая 8 легких крейсеров. В первый момент полковник Нгона решил, что флот «Роя» вернулся, чтобы окончательно поставить точку в судьбе человеческой колонии на «Хиксе-6». Однако в эту версию совершенно не укладывалось поведение корветов «Роя», явно стремившийся удрать куда подальше от приближающихся кораблей. Последние сомнения Унгона развеялись, когда один из эсминцев, только что обнаруженный кадры выпустил по корвету Роя три торпеды. «Господин полковник, это флот Легуров!» Явно не веря своим глазам, доложил дежурный офицер. «Принят входящий сигнал с одного из кораблей. Нам предлагают открыть канал для получения внешних тактических данных». «Включайте!» Гона с большим трудом заставил свой голос не дрогнуть. Проекционные экраны и развернутые в центре зала тактической голограмма мгновенно вспыхнули десятками новых отметок. Теперь в штаб колониальной армии поступали данные со сканеров кораблей «Легуров», отражая в реальном времени обстановку на всей планете и в окружающем космосе. Контуры кораблей, атакующие эскадры, обрели четкость, и одновременно большинство из них превратились в полупрозрачные отметки ложных целей. Надвигающаяся из космоса армада в доли секунды обернулась грандиозным спектаклем, постановщиками которого оказались легкий крейсер и эсминец Легуров и два корабля Федерального флота, малый внутрисистемный разведчик и небольшой транспортник, державшийся на безопасном расстоянии от планеты. Однако центральный вычислитель Анклава Роя на Хигсе-6 явно считал все приближающиеся корабли настоящими и действовал соответствующим образом. Отметка, атакованного лягурами корвета, на мгновение ярко вспыхнула и исчезла с экрана, а вся территория анклава Роя покрылась красными отметками десятков стартующих противорбитальных ракет. Однако на фоне мощи двигающегося флота этот залп выглядел довольно скромно. К тому же сами ракеты не отличались высоким качеством, так что атакующие их просто проигнорировали. Поток внешних данных позволил офицерам штаба колониальной армии увидеть, что происходит на дальних островах. С форпостами уже несколько дней не было связи, и теперь стало ясно почему. Картина выглядела безрадостной. Морские конвои, недавно отправленные к фермерским поселениям, судя по всему, были уничтожены летающими дронами Роя. На месте большинства небольших ферм остались только неровные выжженные пятна, а острова, на которых они находились, кишели тварями Роя. Однако два самых крупных форпоста еще держались, хотя шансов отбиться своими силами у них явно уже не было. «На связи флагман атакующей кадры доложил дежурный офицер, и на экране сформировалось изображение боевой рубки корабля союзников. На офицеров штаба колониальной армии с экрана смотрел Лягур. О существовании этой расы жители Хиггса-6 уже почти успели забыть. Конечно, на старых записях люди не раз видели бывших союзников Федерации, Но то, что когда-то им придется общаться с ними вживую, никому из них даже в голову не приходило». «Так, Верх», — представился Лигур. «Начальник штаба сводного отряда кораблей общности Лигуров и Бриганы-3. Нахожусь здесь по приказу командующего отрядом Бата Рича. Имею приказ уничтожить Анклафроя на вашей планете. Надеюсь, у руководства колонии нет возражений против наших действий». «Полковник Нгоно», ответил новый мэр, стараясь не показать, какая буря противоречивых мыслей бушует в его голове. — Глава колонии людей на Хигсе-6. Разумеется, у нас нет никаких возражений против уничтожения тварей Роя. Ваша помощь оказалась очень своевременной. — Я вижу, Батнгоно, у вас есть ко мне множество вопросов, — невозмутимо произнес Лягур. — Наша колония некоторое время находилась в вынужденной изоляции, — аккуратно подбирая слова заявил полковник. «Буду очень благодарен, если вы введете меня в курс произошедших в галактике изменений». «Я обязательно это сделаю, но чуть позже». Все так же бесстрастно ответил так гарх. «А сейчас, Батнгона, у нас с вами есть более важные дела. Как только мы подавим противоорбитальную оборону противника, мой отряд начнет высадку десанта. Боевые роботы Рои сейчас штурмуют два ваших поселения на удаленных островах». «Транспортный корабль «Восьмой форпост» высадит на помощь вашим людям подразделение колониальных армий «Бриганы-3», «Ганны-5» и «Гранады-4». «Прошу оказать им поддержку силами вашей атмосферной авиации». Если до этих слов Лягура в голове Нгона еще пытались сформироваться какие-то относительно непротиворечивые версии случившегося, то теперь он окончательно перестал понимать, что происходит». Однако полковник ни за что не смог бы взять власть в колонии, если бы не умел быстро ориентироваться в резко меняющейся обстановке. После отражения трех недавних атак Роя у колониальной армии Хиггса-6 осталось совсем немного ударных дронов и пилотируемой авиации. Еще хуже обстояло дело с запасом тактических ракет. Но Нгона хорошо понимал, что сейчас не тот случай, когда нужно думать о сохранении последних резервов. «Принято так, Гарх!» Переходя на сосредоточенный деловой тон, ответил глава колонии и, не прерывая связи, развернулся к офицерам штаба. «Первому отдельному авиаотряду ударных беспилотников обеспечить транспортному кораблю «Восьмой форпост» беспрепятственный проход через атмосферу и высадку десанта на острова Китовы и Медная сопка. Пятый и шестой эскадрильям атмосферных штурмовиков выдвинуться к точкам высадки и оказать поддержку десантным силам союзников ударами с воздуха». Второму дивизиону тактических ракет «Верден» приготовиться к нанесению удара по целям на территории анклава Роя. Я понимал, что уже не могу позволить себе лично участвовать во всех боевых операциях, даже очень важных. Передо мной одновременно стояло столько задач, что, выполняя их последовательно, я гарантированно не успел бы достичь нужного результата. Ликвидацию анклава Фрое на Хигсе-6 и Лантане-2 я получил таку-гарху, чем вызвал у союзника очередной разрыв шаблона. «Батрич, мне не по рангу командовать отрядом кораблей», — категорично заявил Легур. «Это должность для Кана, а я лишь так». «И что теперь?» — я изобразил на лице вполне искренное недоумение. «А я капитан-лейтенант, причем, скорее всего, даже и этого звания скоро буду лишён Это же не помешало мэру Бриганы-3 назначить меня на должность командующего? Вы, люди, подходите к этому иначе. У вас, конечно, тоже существует жесткая иерархия, но в определенных обстоятельствах она может нарушаться. У нас такое просто невозможно. Если я приму эту должность, после возвращения с меня строго спросят за грубое нарушение наших устоев. Так, Гарх, вы ведь получили прямое распоряжение адепта среднего круга «Санта-Гриайха подчиняться моим приказам до истечения срока наших с вами договоренностей». «Я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, бат. Это действительно так». «В таком случае выполняйте полученный приказ так. Мне необходимо, чтобы вы временно приняли командование над нашим отрядом и провели боевые операции в системах Хиггса и Лантаны. Не хотите формально выступать в должности командующего? Хорошо. Значит, теперь вы начальник штаба отряда» и в отсутствие командира выполняете его функции. Мне нужно срочно вернуться на бригану-3. Судя по всему, Рой вскоре нанесет удар, и мы не знаем, где именно это произойдет. У меня нет возможности здесь оставаться. И еще. Не знаю, имеет ли для вас какое-то значение мнение человека, но я видел вас в бою и глубоко убежден, что вы вполне достойны занимать должность, соответствующую рангу Кана. Для меня это имеет значение, Батрич. Вполне по-человечески кивнул Лигур. Я выполню ваш приказ. увиденные в системе бриганы повергло весь экипаж дальнего разведчика и Фрид в состоянии близкой к Шоковому. Самая дальняя на данный момент колония внешнего рукава совсем не выглядела отсталой окраиной, которая, несомненно, еще совсем недавно являлась. От анклава Роя на бригане-3 не осталось никаких следов, а еще недавно лежащие в руинах промзона теперь напоминала промышленные кластеры самых развитых колоний Центральных Миров Федерации. Амиту Кулкарне не приходилось бы водить раньше, но изображения бриганы-3, снятые кораблями Федерального Флота перед отступлением из системы, он просмотрел очень тщательно. Разница между ними и тем, что он сейчас наблюдал своими глазами, была просто поразительной. «Вот что значит отсутствие анклава роя на планете», — негромко произнес навигатор. «А ведь они избавились от него относительно недавно». «Не думаю, что дело только в этом», — задумчиво ответил Амит. «Технологии, которые используют колонисты с бриганы-3, явно возникли не на пустом месте. Что-то должно было дать первый толчок». «Какая-то уникальная находка в руинах», — предположил оператор систем сканирования. «Может быть». — кивнул Кулкарни. — Но, может, и нет. Вернее, не только это. Даже самый невероятный артефакт не способен на такое сам по себе. Кто-то просто обогатился бы сверх всякой меры и улетел жить в Центральные миры, навсегда забыв об окраинной колонии на Бригане-3. Здесь нужен был человек, а лучше группа людей, которые стремились бы не к сытой жизни и безопасности лично для себя, а к тому, чтобы жизнь всей колонии изменилась к лучшему. «По нынешним временам такие люди — большая редкость «Хм, что-то мне подсказывает, что одного представителя этого исчезающего вида мы недавно встретили», — усмехнулся навигатор. «Марк Рич?» — с легким сомнением в голосе спросил оператор систем сканирования. «Он слишком молод, да и звание у него далеко не самое высокое. Возможно, он один из тех, кто все это сделал, но вряд ли лидер». «В том-то и дело, Илья» что он слишком молод для такого дела, которое ему поручено», — возразила Мит. «Никто не стал бы без серьезной причины доверять такому человеку командовать отрядом кораблей. И раз это произошло, значит, его роль во всем случившемся на бригане 3 если и не ведущая, то весьма значительна». Ответить оператор не успел. Его прервал резкий сигнал системы связи. «Командир, мы обнаружены! Вызов по ближней гиперсвязи с бриганы 3 На экране возникло изображение офицера в форме колониальной армии. Выражение его лица никак нельзя было назвать приветливым. — Генерал Руф, командующий колониальной армией «Бригана-3», — представился офицер. — Назовите себя и цель визита. — Капитан второго ранга Амид Кулкарни, командир дальнего разведывательного корабля «Эфрит», — по всей форме представился в ответ Амид. — Флот Федерации? В голосе генерал одновременно звучало недоверие и настороженность. «Да, господин генерал, но в систему бриганы мы прибыли не по приказу штаба Федерального флота. У нас есть для вас сообщение от капитан-лейтенанта Марка рича Он примерно через неделю планирует прибыть на бригану-3 и просил передать для вас кодированный информационный пакет». «Становится все интересней», — неопределенным тоном ответил генерал, но настороженность из его голоса не исчезла. «Готов принять сообщение». «Информационный пакет отправлен». «Прошу немного подождать. Не отключайтесь!» Кину генерала исчез из поля зрения камеры. Примерно через минуту изображение на экране сменилось. Теперь Наомита Кулкарни смотрела вызывающая красивая молодая женщина в деловом костюме. «Анна Койц, мэр Бриганы-3», — представилась она. «Господин Кулкарни, мы будем рады видеть вас и ваших людей у нас в гостях. Вам разрешена посадка на космодроме нашего города». Приглашением столь приятной особой очень хотелось воспользоваться. Но Амид все же предпочел отказаться. «Мы с большим удовольствием посетим вашу планету, госпожа Койтс, но в другой раз», «с сожалению», — ответил Амид. «Выполняя просьбу капитана-лейтенанта Рича, мы отклонились от предписанного приказом маршрута и теперь будем вынуждены наверстывать упущенное время. В штабе флота ждут собранную нами информацию о действиях противника». «Очень жаль» мне искренне ответила глава колонии. — Господин капитан второго ранга, я могу попросить вас еще об одной услуге? Это не отнимет у вас много времени. — Я вас внимательно слушаю, госпожа мэр. — Недалеко от границ нашей системы находится малый разведчик Роя. Он собирает сведения о нашей системе обороны. Своими силами нам его не достать, но ваш корабль должен легко с этим справиться. — Мои сканеры его не видят, — неуверенно качнул головой Амит. Это неудивительно. Разведчик находится довольно далеко от вас и лежит в дрейфе, прикрывшись маскировочными полями. Но я могу сообщить вам его примерные координаты. Готов принять информационный пакет, усмехнулся уголком губ командира Фрита. Думаю, такая охота действительно не займет у нас много времени. Сообщение, отправленное мной Анне Языкову через амита и Кулкарни, содержала просьбу подготовить к моему прибытию на бригану-3 как можно больше сюрикенов. Я очень надеялся доставить ракетные сборки в деблокированные нами колонии внешнего рукава и разместить их на высоких орбитах обитаемых планет до того, как туда нагрянет флот Роя. В том, что враг попытается нанести удар по этим звездным системам, у меня практически не оставалось сомнений. Если бы в нашем распоряжении были ресурсы федерального флота, Я бы немедленно отдал приказ об эвакуации небольших колоний на Хигсе-6 и Лантане-2. Однако с моими реальными возможностями такая операция выглядела совершенно неосуществимой. Не вызывало сомнений, что отбиться от крупной эскадры Роя у колонистов будет мало шансов. Даже когда так Гарх уничтожит анклавы Роя на их планетах и передаст им трофейный зонды Противорбитальная оборона этих колоний была откровенно слабой и сюрикены являлись единственным способом ее быстрого усиления. Именно поэтому я попросил Амита Кулкарни оставить в условленной точке маяк с приказом для капитана Конева сначала двигаться к Хиггсу и Лантане, и только потом, оставив там все имеющиеся в трюмах сюрикены, возвращаться на бригану-3. Оборону колонии в системах ганны и гранады я тоже намеревался усилить, но это было чуть менее критичной задачей, и я собирался отправить к ним трофейный транспортный корабль «Роя», загрузив его ракетными сборками на бригане-3. Я понимал, что могу не успеть завершить подготовку до удара противника, но не видел, как еще можно ускорить этот процесс. Оставалось надеяться, что врагу тоже понадобится какое-то время на сбор новые эскадры, и у меня все-таки появится возможность довести начатое до конца». С каждым днем Ророгу приходилось уделять все больше внимания сведениям, поступающим из человеческих колоний внешнего рукава. Доклады об ударах по его отрядам в системе Хиггса и Лантаны были неприятными, но вполне ожидаемыми. Гораздо более тревожные новости поступали из системы Бриганы. Тревожные и самые неприятные — совершенно неожиданные. В звездной системе, где он впервые столкнулся со своим самым опасным и непредсказуемым врагом, Ророк уже потерял четыре малых разведывательных корабля. Не лучших, но все равно очень неплохих. Разведчики погибли, однако собранные ими данные Ророку удалось получить. Недалеко от системы бриганы один из его корветов разместил ретранслятор, в память которого отправляемые в систему разведчики регулярно пересылали информацию с помощью дальней гиперсвязи. Последние данные, скопированные из памяти ретранслятора, и полученные сведения сразу вызвали у него беспокойство, заставив вновь запустить цикл сценарных расчетов, результаты которых могли заставить его пересмотреть уже сформированные планы. Собственно, наибольшую тревогу вызывали два факта. Первый, и менее значимый из них, состоял в том, что система бриганы посетил неизвестный разведывательный корабль, по своим характеристикам не уступающий лучшим изделиям людей времен первого года вторжения. Именно огнем пушек этого корабля и был уничтожен последний из четырех малых разведчиков, направленных в систему бриганы. При этом Ророк точно знал, что в эскадре бриганы-3 такого вымпела раньше не было. Появление этого корабля в системе бриганы могло означать, что у его врага появился новый союзник, или, что казалось еще более неприятным вариантом, «основные силы людей», сконцентрированные сейчас в их центральных мирах, почувствовали ослабление давления со стороны флота вторжения и решили оказать помощь своим окраинным колониям. Пока эта помощь еще не приняла реальных очертаний и ограничилась лишь отправкой корабля-разведчика, но за ним могли последовать и более серьезные силы. А это грозило привести к серьезным проблемам. Ророк считал, что попадание дополнительных ресурсов в руки врага допускать ни в коем случае не следует. И все же обнаружение неизвестного корабля-разведчика нельзя было считать главной опасностью. Намного более неприятными оказались сведения о том, что люди в системе «Бриганы» начали активные работы по восстановлению одной из орбитальных крепостей, разрушенных во время активной фазы вторжения. Конечно, такие попытки предпринимались людьми и их союзниками и раньше, однако никаких внятных результатов им достичь не удалось. Орбитальные крепости оказались слишком высокотехнологичными объектами, и для их ремонта требовались комплектующие, производить которые стремительно деградирующие биологические расы, были уже не в состоянии. Казалось бы, этот опыт должен был успокоить Ророга. Если орбитальные крепости восстановить невозможно, значит враг лишь зря потратит время и ресурсы, и это только приблизит победу Роя и выполнение безусловной директивы. Однако новый координатор вторжения не был склонен к подобному легкомысленному оптимизму. Он уже не раз сталкивался с тем, что бросивший ему вызов человек способен создавать технологии, не только недоступные другим современным представителям его вида, но и превосходящие высшие достижения людей и других биологических рас, относящихся к периода пика их развития. Ророк был убежден, что, начав работать по восстановлению орбитальной крепости, враг обязательно доведет их до конца. Возможно, это произойдет не быстро. Еще более вероятно, что боеспособность крепости не будет восстановлена полностью. Тем не менее, ввод в строй даже нескольких орудий главного калибра этого опаснейшего военного объекта приведет к фактической невозможности штурма «Бриганы-3». Ророг знал, что пушек орбитальных крепостей сильно опасались даже линкоры. а Легким крейсерам в артиллерийских дуэлях с такими монстрами уловить было вообще нечего. И все же проблему врага с «Бриганы-3» следовало решать. Вот только теперь Ророгу стало окончательно ясно, что делать это придется совсем не теми ограниченными силами, которые он изначально планировал выделить для удара по колонии внешнего рукава. Для решения подобной задачи понадобятся по-настоящему серьезные ресурсы. Ророк задействовал все вычислительные ресурсы лидер модуля и надолго погрузился в расчеты, перебирая многие тысячи возможных сценариев дальнейших действий. Через несколько часов он, наконец, испытал уверенность, что решение найдено. Пусть он потеряет многое из уже достигнутого, и, возможно, люди даже смогут вернуться в некоторые из своих уже почти утраченных колоний, для Роя это будут лишь временные потери. Зато в результате он сможет сформировать флот, противостоять которому враг человек однозначно не сможет». Амит Кулкарни очень торопился, иногда даже пренебрегая вопросами безопасности, в надежде на то, что скорость и маневренность Ифрита позволят им выкрутиться почти из любой опасной ситуации. Сведения, которые он спешил доставить в штаб-флот, того стоили. Разведывательная информация имеет свойство устаревать и терять ценность, так что дорога она, как правило, лишь тогда, когда доставлена вовремя. Вот только, как выяснилось, особого смысла в такой спешке уже не было. Правда, узнал об этом Амит только после прибытия в Солнечную систему. Рой отступал. Его эскадры без всякого нажима со стороны Федерального флота покидали совсем недавно взятые под контроль звездные системы, снимая блокаду с обетаемых планет и разрушая при отступлении захваченные ранее объекты военно-промышленной инфраструктуры. Нельзя сказать, что враг ушел отовсюду. За Сарин и еще несколько важных в стратегическом систем Рой продолжал держаться, Но и там численность его эскадр резко уменьшилась, а попытки штурма планет прекратились. Адмиралы уже почти неделю безуспешно пытались найти рациональное объяснение поведению противника, когда в штаб флота явился капитан второго ранга Амит Кулкарни с докладом о результатах рейдов в пространство внешнего рукава. Информация, собранная экипажем и Фрита, произвела в руководстве Федерации эффект тяжелого булыжника от души засаженного в болото с откормленными жабами. Сначала в таких ситуациях звучит громкий плюх, и наступает потрясенная тишина, а потом обитатели потревоженной трясины начинают орать дурными голосами громче прежнего. Амита и его подчиненных по нескольку раз опрашивали представителей разных ведомств, и во многих случаях эти беседы выглядели как настоящие допросы причем довольно жесткие, вплоть до применения полиграфов и различных приемов психологического воздействия. Стив и Илья находились во взвинченном состоянии, а МИД тоже изрядно нервничал. Вместо благодарности от начальства за доставленные ценнейшие сведения, уникальное оборудование и информацию о топовых технологиях, они получили отношение к себе почти как к преступникам. Собственно, на допросах в СБ флота им об этом говорили почти открытым текстом. Правда, довод о том, что все контакты с Марком Ричем и другими сепаратистами и мятежниками велись экипажем Эфрита исключительно в целях добычи разведывательной информации, СБшники все же были вынуждены признать достаточно сильным. Возможно, именно по этой причине Амита и его людей до сих пор не арестовали и даже не отстранили от службы. Вся добытая экипажем ифрита информация была немедленно строжайшим образом засекречена. Слухи о по окраинам федерации сепаратизме Президенту Рудковски были совершенно ни к чему. А МИД, Илья и Стив подписали документы о неразглашении и примерно на сутки их оставили в покое. Разведчики вернулись на корабль, затребовали от технической службы бригаду ремонтных дронов и запустили процедуру профилактического обслуживания корабля после дальнего рейда. «Командир, вы понимаете, что происходит?» Негромко спросил Стив, быстро вводя с виртуальной клавиатуры последовательность команд для углубленного тестирования навигационного оборудования. — Ты о том, как нас встретили? — уточнил Амит. — Нет, я Роя. Противник прекратил атаки на нашей колонии и отводит свои корабли. Вы не задавались вопросом о причинах, побуждающих его к таким действиям? — Вы вообще знаете хотя бы один случай, чтобы Рой добровольно покидал звездные системы, где еще остаются живые люди? — Стив, зачем эти вопросы? Ты знаешь ответ не хуже меня. — Понятия не имею, что ты говорил бэшником Но я на каждом допросе повторял, что, по моему мнению, Рой собирает силы для удара по окраинным колониям внешнего рукава. Марк Рич со своим отрядом умудрился стать для врага слишком сильным раздражающим фактором. Настолько сильным, что Рой предпочел сначала разобраться с ним и только потом вернуться в Центральные Миры Федерации. «Я говорил им то же самое», — кивнул навигатор. «И с и нашему начальству. Вот только мое мнение никого не интересует». «Вы предлагали им что-то конкретное?» — поинтересовался Илья. «Предлагал». Нехотя признался Стив. «Я сказал, что нужно известить об этой угрозе руководство окраинных колоний. Аргументировал это тем, что если колонисты будут знать о масштабах предстоящего нападения, они смогут лучше подготовиться и дольше сопротивляться. А значит, выиграют для Федерации дополнительное время и нанесут врагу большой урон». «Другие аргументы на наше начальство точно бы не подействовали». «А эти подействовали?» — с сомнением в голосе поинтересовался Амит. «Нет, меня просто послали, сказав, что не с моим званием совать нос такие вопросы. В целом они, конечно, правы, но могли бы хотя бы изобразить внимание к словам непосредственного участника рейда, в результате которого они получили практически бесценную информацию. «Не переживайте, меня послали по тому же адресу», — мрачно заявил оператор систем сканирования. да и меня тоже». — смехнулся Амит. — Скажите спасибо, что званий не лишили и со службы не выперли. — И не говорите, командир, — согласно кивнул навигатор. — Хотя, может, еще и выпрут. Вот только не прямо сейчас. Момент не тот. — Вы слишком везучий опытный разведчик. В такой момент подобными кадрами не разбрасываются. Ну, а мы с лейтенантом идем с вами в комплекте. Вот чтобы я действительно сделал на месте флотского начальства? — Я так это побыстрее отправил нас в новый рейд. И для дела польза, и болтать не будем о том, что видели. Подписки, о не разглашения, это, конечно, хорошо, но перестраховаться все равно не мешает. Прогноз Стива оказался на удивлении точным. Нет, закончить обслуживание и профилактическое тестирование всех систем корабля им все-таки дали, но сразу по завершении работы экипаж «Ифрита» получил новый приказ. Их снова отправляли в систему «Сарин». Похоже, федеральный флот все-таки решился на контрудар, надеясь отбить у Роя важный военно-промышленный район. И штабу требовалась достоверная информация о силах противника в системе. Перелет к системе Сарин занял всего несколько часов. А МИД в очередной раз ужаснулся про себя тому факту, что Рою удалось пробиться в самый центр контролируемого людьми пространства. Казалось, еще немного, и сопротивление человечества будет сломлено, но ситуация резко изменилась. И теперь уже люди начали думать о возвращении ранее потерянных звездных систем. Вот только, как всегда, судьба тех, кто заставил Рой отступить, никого в руководстве Федерации не интересовала. Хуже того, этих людей считали мятежниками и сепаратистами, и в случае возвращения федерального флота в пространство внешнего рукава их ждала очень незавидная участь. По сравнению с той сетью развед зондов «Роя», которую Ифрит встретил на своем пути во время предыдущего визита в систему «Сарин», сейчас плотность патрулирования противником подступов к системе выглядела практически нулевой. Нельзя сказать, что зондов со стационарных сканеров совсем здесь не было, но создать какие-то проблемы они могли разве что стандартному разведчику второго поколения — И Фрид противодействия противника практически не заметил, сумев необнаруженным подобраться почти вплотную к обитаемым планетам. «Командир, здесь почти нет кораблей Роя», — доложила результаты сканирования Илья. «Один легкий крейсер, причем даже не Манул, а Катран. Довольно редкий хлам третьего поколения. Давно мы таких не встречали. Плюс три эсминца и пять корветов. То еще барахло. Противник лишь создает видимость своего присутствия в системе. «Флот Федерации сожрет эту эскадру, даже не заметив!» «Да уж, сплошная бутафория», — задумчиво произнес навигатор. «А по-настоящему опасные корабли ушли, и мы с вами, командир, отлично знаем куда!» «Возвращаемся!» — приказал Амит, никак не комментируя слова подчиненных. И Фрид покинул систему Сарин так же незаметно, как до этого в нее и проник. «Навигатор!» «Отправьте в штаб флота информационный пакет с результатами рейда». Распорядился Амид, когда корабль-разведчик вышел из очередного прыжка в зоне действия уцелевшего фрагмента сети ретрансляторов. «Получен ответ», — через пару минут доложил Стив. «Нам приказано возвращаться в Солнечную систему. Отправить подтверждение?» «Само собой», — невозмутимо ответил Амид и продолжил подчеркнуто официальным тоном. «Капитан-лейтенант». — Примите параметры вектора разгона для ухода в гипер. «Принято — Принято. В голосе Стива прозвучало едва уловимое удивление. Обычно такие мелочи, как вектор разгона, командир оставлял на усмотрение навигатора. Бросив взгляд на полученные параметры, Стив медленно развернулся к миту Командир, это неправильные координаты, — негромко произнес офицер. — Прыжок уведет нас далеко в сторону от предписанного приказом маршрута. Амид ничего не ответил, молча глядя на подчиненного. «А мне почему-то кажется, что командир не ошибся», — невесело усмехнулся Илья. «Я, конечно, не навигатор, но если продлить этот вектор на пару сотен прыжков вперед, мы окажемся именно там, где, на мой взгляд, нам сейчас самое место». «Не боишься за семью, лейтенант?» — спросил Стив, переведя взгляд на оператора систем сканирования. «Свободы их, конечно, не лишат, но жизнь испортить могут основательно». «Боюсь», — кивнул Илья. «И именно по этой причине считаю, что командир прав. Я не верю в то, что нынешнее руководство Федерации способно выиграть эту войну, а значит, вернувшись на базу, я подпишу Светлане и детям отсроченный смертный приговор. Очень ненадолго отсроченный. А так у них появится пусть и небольшой, но шанс. К тому же прямо сейчас их никто трогать не станет». Во время войны корабль может не вернуться на базу по множеству разных причин. — Ну, раз так... Навигатор откинулся на спинку кресла и медленно развернулся к своей консоли. — Параметры прыжка приняты, командир. Разрешите приступить к разгону.